Второе. В сентябре-октябре 93 -го года Акуджава полюговал в знамени роман «Упразднённый театр», который не слишком понравился даже его поклонникам. Тем больше было визгу со стороны тех, кому он якобы должен был уступить место, когда в четвертом году жюри во главе с Львом Анинским присудила Акуджаве Букера. Не сказать, чтобы у него были сильные конкуренты. Обычно, уж так сложилось, букеровской жюри поощряет не самый сильный, а самый компромиссный роман. Но в шестерке того года шедевров не наблюдалось. Критика в основном сетовала на то, что в составе жюри были два шестидесятника, Анинский и Войнович, которые потрафили своему. Но, положа руку на сердце, жюри сделало единственно возможный выбор то ли благодаря репутации автора то ли благодаря белым пятнам в его биографии хоть как то заполненным в автобиографической книге но до нашего времени из всей шестерки благополучно дожил один упраздненный театр последний роман акуджавы цитировался здесь так часто и лучше по моему предоставить слово автору нежели пересказывать его интерпретацию событий пусть вольную что объективно оценивать это произведение трудно. Для биографов оно во многом бесценно, и художественного достоинства отступает на второй план. Между тем театр отнюдь не утратил актуальности, а, может быть, приобрел дополнительную. Стало ясно, что театр действительно упразднен. Стало видно, что Куджава пытался разобраться не просто в семейной хронике, как обозначил жанр романа, И не в биографии родителей, даже не в судьбе генезисе поколения, а в устройстве русского общества, во взаимной ненависти, в непрерывной борьбе двух составлявших его сил, противостояния культуры и дикости в их взаимной компрометации и через них в реальности 90-х. Упраздненный театр – роман о том, как люди с идеалами становятся убийцами и жертвами и о том, как люди без идеалов разделяют ту же участь, так что лучше, наверное, всё-таки с идеалами, честнее как-то. Может, не выйдешь победителем, но зато умрёшь как человек. Это из поздней песни, в которой впервые у него постулирована полная бессмысленность любой деятельности. То есть один смысл не ней всё-таки есть, и сводится он к сохранению совести, благородства и достоинства, а всё остальное сделает само как в пьесе, ход который от нас не зависит. Что касается ключевой метафоры, лежащей в основе текста, уже убедились, что названия у Акуджавы всегда точны и значимы. «Придумывание названия особый талант», — писал его старший товарищ Паустовский, «и этим талантом Акуджава обладал вполне». Театр истории кровав и для актеров, и для зрителей. Русская история — именно театр, где артист конечно, вербует из публики. В разных декорациях разыгрывается одна и та же пьеса. В четные века пожестче, в нечетные, когда память свежа помягче, вместо тоталитаризма — абсолютизм. Вся разница. Это же ключевая театральная метафора звучит у Акуджавы в стихах о Павле Первом, в цикле песен «Золотому ключику», и в сценарии мы любили Мельпомену совместно с женой, семьдесят восьмой год, где речь идёт о Фёдоре Волкове, его сценичности российской политики в целом. «Русский мир» есть большой зрительный зал, в котором эту пьесу смотрят. Регулярно проводятся кастинги на вакантные роли, чаще на второстепенные, реже на главный. Список действующих лиц известен. В первом действии революционер-реформатор, в втором контрреформатор, когда это одно и то же лицо, которому предоставили шанс показать актерские возможности, сыграв сначала одно, а потом прямо противоположное. В первом действии поэты-сентименталисты и романтики, во втором одинокий поэт-государственник. В третьем дружный хор оттепельных талантов, в четвертом недружный хор распутных диссидентов. Во втором действии обязательно соратник-отступник. Министр или олигарх, неизвергнутый в ходе оледенения и высланный по удачному вооружению Владимира Жириновского либо в Читу, либо в Лондон. Бывает персонаж, замаливающий грехи юности. Когда-то он общался не с теми людьми, но теперь решил стать святее Папы Римского и всех друзей сдал и вообще превратился в Цербера. Почти у всех русских охранителей было революционное или, по крайней мере, негосударственное прошлое. Это не очень интересная, довольно кровавая и не самая оптимистическая пьеса. Она говорит о человеческой природе достаточно горькие вещи, доказывая, что без христианства ничего хорошего не построишь. Она доказывает, что люди, лишенные нравственного стержня, с поразительной легкостью предают себя и друг друга. Правда, у нее есть ряд преимуществ. Первое действие играется в стилистике романтической, второе – вампирный третье – в барочном, четвертый – в стиле грубого развязного реализма. Приключения жанра всегда занятны. В этой пьесе давно расписаны все реплики. Всегда знаешь, когда заговорят о врагах, а когда – о конвергенции. Есть одинокие монологи на авансцене и шумные массовые сцены, в которые вовлекается весь зал. Случается, что страдает не только массовка, но и значительная до трети часть зрителей. К сожалению или к счастью, зрители плохо обучаемы и никак не могут запомнить, что в первую очередь во время массовых сцен страдают те, кто сидит ближе к сцене в первых рядах. Это не мешает всем ломиться в портер. Никуда не двигается только галерка. Она сидит себе там и подсвистывает, зная, что занять сравнительно безопасно. Иногда в первом или третьем действии она умудряется свалить в цирк или мюзик-холл во втором консервативном театре Цепли. Большая часть зрителей не рвется участвовать в кастингах и не очень внимательно смотрит пьесу. Она знает. Что в первом действии артисты будут распродавать часть сценического антуража и можно будет быстро прихватить кому-то репортеру. Но во втором артисты чаще будут отбирать реквизит, так что и суетиться не обязательно. Отбрат будут так же грубо и решительно, как раздавали. В первом действии обычно говорят: берите, кто сколько сможет взять. Во втором отдайте все, что можете отдать. Согласитесь, это совсем другое дело в третьем извиняются перед пострадавшими, а в четвертом публика сама отырит все, что плохо лежит, потому что на сцене царит маразм и стащить реквизит нетрудно. Но он же такой ветхий, что и суетиться пятки незачем. Именно неучастие зрителей в ходе пьес приводит к тому, что театр, как на Бродвее, показывает ее раз за разом без особенных изменений. Актёры быстро устают, им самим уже не хочется репрессировать или отбирать. Но в ремарках написано «отбирает», «репрессирует», приходится соответствовать, хоть спустя рукава. Пьеса играется в последнее время так халтурно, что никто из исполнителей уже не верит ни одному собственному слову. В антрактах артисты подмигивают залу, в паузах перефишикиваются с ним – Но в зал никто из них не спускается. Тот, кто побывал под софитами, никогда не вернется в темноту по доброй воле. Некоторых ссылают обратно в первые ряды или даже на галерку. Но обычно артист, уходя со сцены, исчезает в кулисах навсегда, и тьма смыкается над ним. Впрочем, публику из первых рядов это не останавливает. Она по-прежнему рвется на роль вождя, молодежи или главного теоретика. Большая часть зрителей, если честно, вообще давно уж занимается своими делами, не обращая на пьесу особого внимания. Шуршат бумажками, обмениваются биноклями, дерутся, пересмеиваются, культ На сцене тоже не особенно заботится о зрителе и не снисходит до того, чтобы обеспечивать обратную связь. Иногда в эпизоде «Голосование» небрежно считают небрежно поднятые руки в первых рядах, А потом так же небрежно пишут на специальной доске все, что захотят, на галерке посвистят и перестанут. Такая трактовка русского политического, да и общественного, и литературного, и всякого иного процесса снимает любые вопросы о том, почему одни и те же люди в 17 или 91 первом году дружно требуют свободы а пятнадцать лет спустя так же дружно лобызают ермо? Почему они с такой легкостью аплодируют людям, говорящим взаимоисключающие вещи? Почему они немедленно забывают низвергнутых кумиров? А заодно, почему наибольшей популярностью у публики пользуются самые бездарные наглые фигляры? Дело в том, что всерьез относиться к актеру нельзя и сам он к себе так не относится. Когда в Алжире зрители застрелил артиста, игравшего злодея, и был за это казнен, их похоронили рядом, поставив памятник лучшему актеру и лучшему зрителю. В России тоже есть такие зрители, но их мало. Большая часть зрителей отлично понимает, что в гримерке у артиста стоят сосиски и кефир или не кефир. А когда представление... Прервется на ночь, он все это выпьет и съест, а зрителей перекусят в буфете и уснут прямо на стуле, чтобы завтра смотреть пьесу сначала. У наиболее громогласных артистов есть поклонники и даже фанаты, но и самые яростные фанаты отлично понимают, что артист не разделяет чувств своего героя, что у героя-любовника жена и трое детей, а у правдолюбца и семьянина пять малолетних содержанок. Убивают, вот правда, по-настоящему. Но судя потому, что поток желающих с первых рядов не иссякает, некоторым это нравится. Вопрос о том, почему зрителю не хочется посмотреть другую пьесу, неуместен. Ему не хочется смотреть никакую. Но раз уж он родился в театре, в гулком помещении, где есть плохой буфет, Холодный темный зал и небольшая освещенная площадка. Он хочет, чтобы актеры бегали по сцене, его не трогали. Однако, поскольку декорации ветшают, актеры и зрители относятся к своим обязанностям, все более спустя рукава, театр, в конце концов, упраздняется и превращается в то, что мы имеем, то есть в цирк военных действий.